Шойбнер представил себе, что творится в эти секунды вокруг исчезнувших в огненных облаках взрывов грузовиков и зябко передернул плечами. Насмотрелся за последний месяц на обгоревших. «Шойбнер, что за адская чехарда?» — рядом приземлился господин Фельдчебель. «Русские напали на колонну, но, как мне кажется, в этот раз у них не выгорит». — Я бы так не сказал, Клаус. Фельфебель с резким клацающим звуком дослал патрон. — Горит, по-моему, очень неслабо. Оговорился, прошу извинить. Я это к тому, что на той стороне дороги самокатный эскадрон уже бой вступил. Да и пехота, по моим прикидкам, должна скоро вернуться. — Как там коллеги наши? — Сам не знаю, почему, — спросил Гефрайтер. Без ноги винтовки раздали, а без руки по кустам сидят. А отойти мы не можем. Куда? Пол километра по открытому месту на телегах. Так нас же пыли дым, пока прикрывает. Что в кустах шнурки нашел? Зло спросил Фельдфебель, давая понять, что спор окончен. Ну, как сам знаешь, Брюсга. Клаус сплюнул и приник к пулемету. Внутреннее чутье чего то подсказывало, что выбраться из этой передряги у них получится, только если подойдут пехотные роты. На какое-то время в бою становилось то шаткое равновесие, когда ни одна из сторон не имеет явного преимущества, и стрельба ведется больше для страстки, чем для нанесения вреда противнику. Русские диверсанты, вопреки обыкновению, не отошли, а вели беспокоящий огонь из леса. А остатки уничтоженной, в этом ни у кого уже сомнения не было, колонны, заняли оборону в неглубоком кювете и сейчас занимались эвакуацией раненых. Велосипедисты рассредоточились вдоль берега реки, неплохо прикрывавшего их от вражеского огня. Но идти в самоубийственную атаку через двухсотметровое открытое пространство не торопились, ограничившиеся редкими выстрелами в сторону русских. Неужели русских больше, чем привычные два-три десятка? Уж очень нагло себя ведут, и отходить никуда не собираются. Шойбнер пожалел, что они обзавелся биноклем. Многие унтера и даже рядовые выменивали у ребят с передового края ну, всякие интересные трофеи, вроде биноклей, пистолетов. Кто для того, чтобы пофорсить, а кто и для дела. Лишняя пачка сигарет или купленный в тылу пакетик с кофе — небольшая цена за оружие. Пистолет, правда, Клаус не достал, но русский револьвер у него имелся. Пулеметчику, пусть и не штатному, с карабином неудобно. Шайбнер, как думаешь, чего русские так обнаглели? И чем они грузовики раздолбали? Я выстрелов не слышал. Фельдфебель засыпал его вопросами. С чего обнаглели, я не знаю. Я не русский командир. А грузовики? Клаус задумался, сопоставляя детали. Гранату в кузов, скорее всего, закинули. Первая машина просто взорвалась, но при этом ехала, значит, это не мина или фугас. — Ну, тогда ясно, с чего они так разошлись, — угрюмо сообщил Фельфебель. — Тяжелая топливная колонна, двадцать пять тонн горючки, если не больше. — Какие есть мысли, Шайбнер? Вы Увидели шнурки у меня на плечах, господин Фельдфебель, огрызнулся ездовой. — Ты не кочевряшься мне тут? — прикрикнул старый служака. Если есть задумки, говори быстрее. Э -э судя по четкости нападения по пехотным бота, бух-бух-бух-бух, множественные глухие удары, долетевшие за спины, показали обоим, что о пехоте русские действительно позаботились. «Черт!» — выплюнул Фельдфебель. «Ты прав, черти тебя раздери! Прикрывай нас, пока я увожу это колечное войско в лес!» «Хорошо!» — буркнул Шойбнер и приник к пулемету. Впрочем, это его действие уже стало лишним. За спиной там откуда они совсем недавно приехали, а всего минуту назад раздалась серия негромких разрывов, послышалась частая стрельба, звуки которой уже через несколько мгновений поглотил какой-то дикий, первобытный рев и на дорогу выхлестнул вал всадников. Застыв, Клаус с ужасом смотрел, как часть кавалеристов Голопом понеслась к мосту. Время от времени появлялись дымки выстрелов, да взблескивали длинные клинки. Потом его взгляд перескочил на небольшую всадников-пятьдесят в группу, оставшуюся на месте. Русские торопливо спешивались, и если зрение Шойбнера не обманывало, собирали несколько станковых пулеметов. «Что застыл?» «Стреляй в них!» — всипло скомандовал Фельдфебель, вскидывая к плечу карабин. быя из вызванного внезапным нападением с тыла ступора, ефрейтер дернул на себя пулемет, собираясь перенацелить его на новых врагов. «Взух!» — противно взыкнуло над головой, а Фельдфебель вдруг выронил оружие и попытался схватить самого себя за спину, как если бы его между лопаток укусил слепень. Повернулся, ноги его заплелись, и он плашмя рухнул на землю. Стеклянно открытые глаза старого служаки уставились в небо, а Клаус все никак не мог отвести свой взгляд от лица начальника. Сколько это длилось, фон Шойбнер сказать не мог поскольку у себя пришел только, когда злой голос у него за спиной сказал «Хэнде, мать твою, хох, гадина!»